Глава 12. Великий синтез утопий. Вода и индустриализация. После неудачной попытки восстания в Кантоне в 1895 году, Сунь Яцен покинул Китай и отправился в изгнание на 16 лет. За эти годы доктор Сунь превратился в революционного лидера, которого преследовали, а будущие поколения стали прославлять. Из Японии он уехал на Гавайи, потом через Сан-Франциско оказался в Нью-Йорке и, наконец, в сентябре 1896 года попал в Лондон. После неудачной попытки китайской миссии в Лондоне похитить его и депортировать обратно в Китай, доктор Сунь пробыл 8 месяцев в гостях у Джеймса Кентли, его бывшего учителя в гонконгской медицинской школе. На самом деле Сунь Ецзен сам явился в китайскую дипмиссию в надежде привлечь к себе внимание и устроить какой-нибудь скандал, если его вышвырнут на улицу. Он рассчитывал, что при отсутствии соглашения о выдаче преступников его не могут ни задержать, ни отправить в Китай. Однако оппозиционера просто посадили под замок и стали договариваться с Пекином о вывозе. Пекин фактически умыл руки. А под свою ответственность китайский посланник не мог ни нанять судно, ни освободить Сунь Яцена. В итоге заключенному через неделю удалось передать через швейцара записку Джеймсу Кентли, и тот добился освобождения через Министерство иностранных дел. Сунь Яцен тут же опубликовал книгу, похищенной в Лондоне, и добился своей цели стать известным в западном мире. В это время он участвовал в дискуссиях о текущих событиях, типичных для поздней поздневикторианской Англии, от войн Ротса и южноафриканской компании до проблем ирландских националистов. Он проводил дни в библиотеке Британского музея, где читал работы Карла Маркса, Генри Джорджа, Джона Стюарта Милля, Шарля Монтескье и многих других философов. Внесших свой вклад в посев интеллектуальных бурь XIX века. В сложную идеологическую ситуацию свой вклад вносили также республиканские устремления, либеральные убеждения, конец старого порядка и развитие индустриальной эпохи. Влияние Лондона с его разнообразными политическими изгнанниками оказалось судьбоносным для становления революционера к концу XIX века. цепляться исключительно за установки глубокого аграрного прошлого становилось все труднее. Те, кто жил деревенской жизнью, даже оставаясь в большинстве, отходили на второй план. Последние кризисы средств к существованию в западном мире, например, картофельный кризис и голод 1845-1847 годов, были признаками политически ослабленных. уязвимых сельскохозяйственных сообществ. Экономика менялась. Индустриализация вынуждала множество людей жить в городской нищете. Трудовые отношения оказывались напряженными, а бедность повсеместной. Американская и французская революции показали, что старые порядки можно свергнуть, напряжение росло, в воздухе витал бунт. Маркс умер в 1883 году, за 13 лет до появления сунь в Лондоне. Он стал выдающимся толкователем этого фундаментального социального сдвига. Его анализ утверждал, что материальные условия внутренне присущи обществу. Они определялись сочетанием технических и производственных мощностей, средств производства и общественных отношений, которые поддерживают производство, включая структуру прав собственности. Реагируя на эти материальные условия, общество развиваются с помощью различных способов производства и в конечном счете обращаются к коммунизму. В этом процессе, который Маркс назвал диалектическим материализмом, водные ресурсы и природа играли в лучшем случае половинчатую роль. Маркс признавал, что мир природы являлся важным средством производства на ранних стадиях развития общества. На деле ученый зашел очень далеко и даже сказал, что человек стал видом, меняя природу. Но по мере того, как для человечества все важнее становились технологии, природа, по мнению Маркса, уже фактически не будет находиться в диалектических отношениях с обществом. Она окажется просто резервуаром для вычерпывания ресурсов. Он выступал за постепенное отчуждение от природы по мере того, как классовая структура и промышленное производство начинают доминировать в человеческом опыте. Способ производства определяется исключительно отношениями между людьми, фактически между классами. Возможно, не так уж удивительно, что этот философ-горожанин из среднего класса, сосредоточившийся на промышленном рабочем классе, предположил, что мир природы мало что может сделать для эволюции современного общества. Проблема в том, что он, похоже, упустил крупные регионы планеты. Его теория была рассчитана на общество, подверженное воздействию мощных исторических сил, в котором условия для целых классов людей менялись в течение срока одной человеческой жизни. Напротив. Деспотический режим Китая выглядел неизменным и застывшим во времени. Маркс знал, что Китай по-прежнему оставался выдающейся водной страной того времени. Философы и интеллектуалы, вдохновлявшие его работу, тоже это заметили. В книге «О духе законов» французский мыслитель Шарль Монтескье приводит Китай в качестве примера, утверждая, что его особый климат в сочетании с ограниченными сельскохозяйственными ресурсами привел к постоянному циклу династических режимов и революций. Адам Смит также замечал, что Китай, похоже, долгое время находится в неподвижности. Марко Поло, посетивший его более 500 лет назад, описывает возделывание земли, промышленность и многолюдность почти в тех же самых выражениях, что используют путешественники нынешнего времени. Смит сделал вывод, что свою роль в этом застое должны были сыграть уникальные экономические условия Китая, дешевая рабочая сила, благодаря многочисленному населению, и конкурентоспособное производство, благодаря обширной речной сети. Борьба за включение водных и климатических условий в теорию современного общества Отчасти отражало тот факт, что они действовали в масштабах времени и пространства, которые, казалось, имели мало общего с рабочим днем в промышленности или с масштабами спроса и предложения на рынке. Чтобы объяснить исключительность Китая, Маркс ввел понятие азиатского способа производства, который, казалось, не соответствовал его теории социальной эволюции, от рабства к феодализму. затем капитализму и, наконец, коммунизму. При таком способе в рамках небольших сообществ сельское хозяйство и производство не разделялись. Получалось аграрное общество, находящееся под контролем деспотического режима, который осуществлял подавляющий контроль над средствами производства, отчасти за счет управления водной инфраструктурой. Маркс не стал тратить много времени на изучение этого способа производства. Аномалия Китая казалась достаточно малозначительной и не играющей роли. В конце концов, это общество было еще докапиталистическим. Взгляд Маркса приковывал британский промышленный пролетариат, поскольку они с Энгельсом полагали, что именно он станет источником революции. По той же причине Маркс в значительной степени игнорировал Россию, которую считал имперской державой, родственной Великобритании, но пока еще избежавшей индустриализации, а поэтому она выглядела маловероятной кандидатурой для революции. Вот почему кажется ироничным, что реальное обоснование его взгляды нашли в Китае и России, а не в Британии. И одна из причин опирается на водную инфраструктуру. Вера Павловна, в библиотеке Британского музея доктор Сун не просто читал. Он также общался с несколькими радикалами, в частности из России, которые часто посещали это учреждение. Среди них был один из лидеров народнического движения Феликс Волховский, который подружился с китайским революционером. волховского преследовали за либеральные взгляды он находился в тюрьме в санкт петербурге и в сибири а потом бежал и добрался до лондона волховский входил в группу российских деятелей планировавших перевести работу маркса на русский язык а также способствовал известности еще одного важного для российских радикалов писателя николая чернышевского чернышевский был одним из основателей народничества и тоже сидел в тюрьме за свои либеральные взгляды. Волховский и другие многое сделали для его освобождения. Не исключено, что он познакомил Чернышевского со своими друзьями в Британии, в том числе и с Суньяценом. В начале 1860-х годов Чернышевский, находясь в тюрьме в ожидании суда за свой революционный радикализм, написал роман «Что делать?». Его работа пользовалась большим успехом, особенно среди радикалов и анархистов, включая молодых Сталина, Троцкого и Ленина. Вера Павловна – главная героиня романа, независимая молодая женщина из Санкт-Петербурга, оставившая семью ради революционной жизни. С ее помощью Чернышевский показал, какой может быть сельская утопия для России. Кроме запутанного любовного треугольника, стремления к расширению прав, сельской кооперации и индустриализации, роман описывает сны, в которых вера представляет будущее России. Это будущее полнится современными конструкциями из стекла и алюминия, подозрительно похожими на лондонский хрустальный дворец. Однако это было также то будущее. где водная инфраструктура позволила людям приручить природу и использовать ее у себя на службе. Пустыню трансформировали в прекрасный плодородный ландшафт. Машины, каналы, ирригация и управление погодой – все служит сельскохозяйственной революции. Вместе с ландшафтом поменялись и люди. Их нужно было просвещать, обучать научным методам агрономии. Мечта о научно спроектированном ландшафте была отражением суровой реальности. География России, богатая и водой, и сушей, мягко выражаясь, создавала неудобства. Соединенным Штатам повезло с замечательным соответствием между плодородной землей и распределением воды. Россия оказалась не такой удачливой. Ее природные ресурсы размещались так, что их было нелегко использовать. Кроме того, Россия располагается намного севернее Соединенных Штатов, поэтому около третьей ее территории покрывают льды и вечная мерзлота. По-настоящему сельское хозяйство могло развиваться только на юге, где инсоляция, количество солнечного света, была достаточной. Однако солнечный свет падал в основном на сухие ландшафты и степи юга России, Украины и Средней Азии, где воды не хватало. За исключением Волги, подавляющая часть российских вод, 80%, попадала в гигантские реки, текущие в Северный Ледовитый океан. Поэтому Сибирь и Север России изобилуют водой. В то же время 70% населения и всей экономической деятельности находились южнее, не располагая даже 20% водных ресурсов страны. Чернышевский реагировал на безнадежную отсталость российской действительности. Россия была готова стать крупным экспортером зерна. В 1860-х годах в рамках глобализации и проталкивания свободного рынка Великобритания отменила собственные законы о зерне, убрав последние протекционистские барьеры. Россия стала одной из первых стран, экспортировавших пшеницу на объединившийся международный рынок. Проблема заключалась в том, что царская Россия обладала относительно ограниченным опытом развития инфраструктуры. Власть руководила строго контролируемой, централизованной и неэффективной аграрной экономикой. К концу XIX века усилия по модернизации сосредоточились на Волге. которая с XI века была важным торговым путем, ведущим с северо-запада на юго-восток. Однако индустриализация требовала беспрецедентных инвестиций, которые царский режим не мог или не хотел реализовывать. Относительный застой режима, окруженный экономическим и социальным подъемом второй половины XIX века, создал пространство для радикальных мечтаний, Надежды Чернышевского на модернизацию России при царе так и остались нереализованными. Электрификация, которая с конца XIX века стала распространяться в остальном мире благодаря развитию гидроэнергетики, шла медленно. История могла бы повернуться совершенно по-другому, если бы Россия смогла использовать для модернизации тот доступ к европейскому рынку, который имела, подобно тому, как это сделали Соединенные Штаты, ориентировав собственное сельское хозяйство на экспорт. Увы, из-за протекционистских барьеров в других странах в течение 30 лет, предшествовавших Первой мировой войне, Россия изо всех сил пыталась присоединиться к мировой торговле. Когда разразилась Первая мировая война, немецкая блокада отрезала Россию от возможности поставок в Европу. и нишу заполнили Соединенные Штаты, оставив Россию в изоляции. Маркс к тому времени давно умер, но его идеи жили. Когда в феврале 1917 года была распущена Государственная Дума и к власти пришло Временное правительство, оно попыталось ускорить ряд проектов, застрявших в бюрократии. Однако вмешательства не успели возыметь действия. История взяла верх, и отголоски коммунизма XIX века достигли XX века. Спустя десятилетия после того, как Маркс и Энгельс написали манифест коммунистической партии, сосредоточившись на пролетарских классах Запада, именно Россия первой восприняла их революционный призыв. Маркс и Энгельс расценивали капиталистическую трансформацию XIX века как подчинение сил природы человеку. Революция, в свою очередь, использует их в интересах пролетариата, а Ленин станет свидетелем того, как это реализуется. Мегапроекты и утопия Водная утопия Чернышевского была в XIX веке далеко не единственной. Революционеры вроде доктора Суня представляли себе будущее, вдохновленная как политической философией давней западной традиции, так и эстетической реакцией на современный мир. Кажется, что писателям удалось гораздо лучше уловить, куда движется мир, чем философам и политэкономам. Утопии в литературных кругах носили, разумеется, политический характер. Эдвард Беллами написал книгу «Через сто лет». в которой представил технологическую утопию, управляемую государством. В его мире природу укротили настолько, что когда начинался дождь, над улицей раскатывались автоматические навесы, чтобы люди могли продолжать ходить по своим делам, не опасаясь промокнуть. В 1890 году другой социалист-утопист Уильям Моррис написал «Вести из ниоткуда», Научно-фантастический ответ Беллами, описывающий путешественника во времени, который посещает Темзу XXI века и обнаруживает либертарианскую социалистическую утопию, в которой люди владеют всеми средствами производства и организованы в основном вокруг реки. Центральными элементами этого воображаемого будущего были вода и ее сила. Иногда люди даже пытались реализовать такое будущее. В 1902 году Теодор Герцль написал роман «Утопию. Старая новая земля». Это было представление о новом еврейском государстве, которое он со всей энергией примется осуществлять весной следующего года. Главный герой романа, молодой отчаявшийся юрист Фридрих Левенберг, посещает вымышленную Палестину, и находит развитое общество там, где была одна пустыня. Все электрифицировано. Новое общество научно спланировано, эффективно и полностью основано на кооперативах. Модернистская мечта начала 20 века. Источником энергии для этого образцового государства является канал, соединяющий Средиземное море с мертвым, а также гидроэлектростанции на реке Иордан, и на самом канале. Герцль представлял, что страна не зависит от угля и способна развивать ирригационное земледелие за счет вот реки Иордан. Технологические утопии появлялись не на пустом месте. На такие идеи влияли масштабные гидростроительные проекты конца XIX века. Суэцкий и Панамский каналы убедили пораженную общественность, что власть человека над природой может быть воистину полной. Сердцем обоих проектов был француз Фердинанд де Лессепс. История о том, как Лессепс отважился на создание Суэцкого канала, весьма примечательна. Будучи дипломатом в Египте, он познакомился с группой последователей графа де Сен-Симона, утопистов, веривших в соответствии с величайшими инженерными традициями Франции, что гражданское строительство и наука пересекут национальные границы и заложат основы нового мирового порядка. Сам Сен-Симон предсказывал, что важнейшими шагами к этому новому мировому порядку станут каналы через Суэцкий и Панамский перешейки. Группа назвала себя «Общество по исследованию Панамского канала». Ее руководитель Проспер Анфонтен сосредоточился на идее Суэцкого канала, которая очаровала Лессепса. Уйдя с дипломатической службы, Лессепс обратился к реализации канала. Он основал компанию Суэцкого канала, зарегистрированную во Франции для работы в Египте, и продал ее акции тысячам французов. Ему удалось убедить нового пашу Египта Мухаммеда Саида разрешить строительство. Отсюда и название города Порт Саид. Вопреки всем ожиданиям канал принес колоссальный экономический успех. К середине 1870-х годов стоимость акций компании выросла в четверо, что принесло акционерам дивиденды в размере 17%. Даже британцы, которые поначалу сочли проект нелепым, решили вложить деньги, со временем получив контрольный пакет, и сделав канал жизненно важной артерией своей империи. Проект выглядел чудесным примером предприимчивости. Международное предприятие, которое вопреки всему сделало ставку на способность одного человека соединить два моря. Это питало веру, что возможно все. Когда дело дошло до работ в Панаме, Лессепс решил действовать по похожему плану. Французская компания заключила концессионный договор на постройку канала с правительством Колумбии, который тогда принадлежала Панама. Лессепс привлек первоначальные средства от нескольких сотен богатых инвесторов в обмен на акции компании. Затем он отправился в путешествие с помощью французского финансового ведомства, чтобы собрать недостающие деньги. Националистическая пропаганда и изрядная доля коррупции во французской прессе привели к тому, что свои сбережения в компанию вложили тысячи французов. Работы начались в 1881 году. Харизма Лиссепса и его опыт работы в Суэце привели к выбору проекта канала, проходящего на уровне моря, такая же принципиальная схема, как на Суэцком перешейке, а не к шлюзовому каналу, которые в итоге пришлось строить. Это решение оказалось катастрофическим. Лессепс сильно недооценил риски и издержки таких усилий. Скалы, через которые приходилось прорубаться, совершенно не напоминали африканские пески. Тропический лес оказался сложной и неприветливой средой. Эндемическая желтая лихорадка и малярия выкашивали рабочую силу. К 1889 году ресурсы компании закончились, и она обанкротилась вместе с некоторыми инвесторами. Однако банкротство не стало концом этого современного сражения с природой. Америка становится империей. После краха проекта Лессепса и международного унижения великих экспансионистских устремлений Франции, мяч перешел на сторону Соединенных Штатов. К концу XIX века сельскохозяйственный дух и классический республиканизм отцов-основателей страны давно уже остались в прошлом. Коммерческая экспансия, последовавшая за гражданской войной, выдвинула на первый план капитализм. Америка приняла утилитарные идеалы, охватившие XIX век. Французская компания, строившая канал, рисковала не вернуть даже небольшую часть капитала. Ее инвесторы стремились продать Соединенным Штатам как колумбийскую концессию, так и старое оборудование. Со своей стороны, правительство Соединенных Штатов на протяжении большей части XIX века нуждалось в канале через континент, потому что экспансия на Запад открыла для торговли оба побережья. Экспансия в Тихом океане, На Гавайях и Филиппинах требовала демонстрации военной силы. Испано-американская война 1898 года показала все последствия вынужденной отправки кораблей с верфий восточного побережья к западному вокруг мыса Горн во время конфликта. Срочно требовался более быстрый маршрут. Проблема состояла в том, что американцы предпочитали проложить канал через Никарагуа. где уже имелась значительная часть инфраструктуры, железнодорожное движение и навигация по одноименному озеру. Один из первоначальных инвесторов компании канала, инженер Филипп бюно нанял нью-йоркского юриста Уильяма Нельсона Кромвелла подогреть в Америке энтузиазм к панамскому проекту. Кромвелл, обладавший опытом лоббирования и связями с общественностью, добился успеха. В итоге, при ликвидации компании Лессепса, правительство Соединенных Штатов заплатило за ее активы и концессионные договоры 40 миллионов долларов. Кто именно получил эти средства и в какой степени тут замешаны спекуляции и политическая коррупция, так полностью и не установлено. Хотя существует не особо доброжелательная точка зрения, высказанная позднее в серии статей в октябре 1908 года в газете New York World Джозефа Пулитцера. Соединенные Штаты взялись за этот проект, чтобы удовлетворить спекулятивные интересы нескольких частных американских инвесторов. Как бы то ни было, самое примечательное в этой саге было еще впереди. Суверенитетом над территорией перешейка обладала Колумбия, и она, похоже, намеревалась вести жесткие переговоры об условиях передачи этой концессии Соединенным Штатам. Трудности в достижении соглашения привели к беспорядкам и к революции в Панаме, которая провозгласила независимость в 1903 году. Полномочным представителем новой независимой Панамы на переговорах с Соединенными Штатами стал никто иной, как сам Филипп Бюновария. Появившийся договор, договор хея бюнова варии был в основном выгодным для Америки, поскольку отдавал ей суверенитет над территорией концессии, которая стала зоной Панамского канала, а поэтому и право собственности на канал. Это положение продержалось до 1977 года, когда заключили новый договор о передаче зоны канала под контроль Панамы. 19 февраля 1906 года президент Теодор Рузвельт написал письмо Сенату и Палате представителей. К этому посланию он приложил длинный отчет Совета инженеров-консультантов по Панамскому каналу. Рузвельт отмечал, что этот совет не может прийти к единому мнению, каким должен быть канал. Европейские консультанты, видевшие наиболее очевидный аналог в суэцком проекте, Отдавали предпочтение каналу, проходящему на уровне моря, как в Египте. Таково было мнение большинства в Совете. Однако меньшинство, состоявшее в основном из американских инженеров, предпочитало канал со шлюзами, похожий на канал на реке Сент-Мэрис на границе с Онтарио, где через шлюзы Су-Локс соединялись озеро Верхнее и озеро Гурон. Наряду с каналом Эри. Эта система являлась одним из величайших инфраструктурных проектов Соединенных Штатов. В летние месяцы по этому пути проходило огромное количество транспорта, втрое больше, чем через Суэц. С одобрения Рузвельта, военный министр Тафт и главный инженер самого проекта поддержали точку зрения меньшинства. После выбора варианта с шлюзами – началась реализация крупнейшего инфраструктурного проекта, когда-либо предпринятого на планете. Окончательный проект Панамского канала разработал инженер Джон Фрэнк Стивенс. Он использовал популярную структуру 19 века, система шлюзов и судоходное озеро, расположенное достаточно высоко, чтобы можно было поднимать корабли через холмы. Такой же проект Томас Телфорд использовал чтобы соединить озера Шотландии и Каледонским каналом, Все зависело от реки Чагрес. Здесь не было озера Никарагуа, с которого можно было начать работы. Чтобы преодолеть непроходимый американский континентальный водораздел, на реке построили Гатунскую дамбу, создав крупнейшее на тот момент в мире водохранилище Гатун. Американский континентальный водораздел. Линия. разделяющая бассейны Тихого и Атлантического океана, проходит по Северной и Южной Америке от Аляски до Патагонии. Самыми серьезными инновациями канала стали его шлюзы. В отличие от многих других проектов, здесь не использовались насосы, чтобы подавать воду в шлюзовые камеры или откачивать ее. Гравитация перемещала воду из реки в озеро и к шлюзам, Через водопропускные галереи около 5,5 метров, которые шли вдоль боковых стенок. Клапаны в туннелях открывались и закрывались, заполняя камеры и выпуская воду после прохождения судна. Все двигалось благодаря воде. Вороты и клапаны работали с помощью энергии гидроэлектростанции на реке. 10 октября 1913 года в 14 часов. Президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон нажал кнопку в овальном кабинете Белого дома. Телеграфный сигнал из Вашингтона отправился в Галвестон, штат Техас. Затем он достиг порта куаца в Мексике и перебрался на Тихоокеанское побережье в Салина Крус. Оттуда он отправился в Сан-Хуан-дель-Сур в Никарагуа и, наконец, добрался до Панамы. Это заняло всего несколько секунд. В нескольких тысячах километрах от Вашингтона взорвались 400 мощных зарядов. Взрыв разрушил перемычку у города Гамбоа, последнее остававшееся препятствие. Этот довольно изощренный трюк позволил воде попасть из озера Гатун в выемку Кулебра, искусственную долину, прорезанную через континентальный водораздел, который идет вдоль Панамы. Река Чагрес. Источник воды как для шлюзов, так и для Гатуна, когда-то впадала в Тихий океан. Теперь она могла нести воды еще и в Атлантический океан, став единственной рекой в мире с таким поведением. Панамский канал соединил океаны. Подготовка к будущему. Панамский проект стал настоящей кульминацией эпохи беспрецедентного строительства. Он создавал ощущение безграничных возможностей. Когда в 1914 году нью-йоркский художник Уильям Ван Инген делал росписи стен ротонды здания администрации зоны каналов Бальбоа, он представил строительство как чудотворение. На одном из четырех муралов изображен шлюз Мира Флорес, который контролирует первые две ступени канала с Тихоокеанской стороны. Изображение напоминает стройплощадку какого-нибудь нью-йоркского небоскреба, знакового образа начинающегося бурного века. В центре изображена часть водопропускной галереи и шлюза, скрытой подступенчатой боковой стеной, на которой Ван Инген для масштаба нарисовал рабочих. Стена другой стороны канала выглядела лишь фоном для подъемных кранов, а вся сцена была окутана дымом и пылью. Выходящая из правого нижнего угла огромная стальная стрела на переднем плане напоминала зрителям, насколько глубоким было это место. По словам Ван Ингена, эти шлюзы вызывали мысли о египетских пирамидах. Полным ходом шло египетское архитектурное возрождение, вдохновленное британским имперским энтузиазмом. Посетив шлюз Гатун, Ван Инген увидел подающую световые сигналы башню с архитектурными деталями римского периода. В тот миг, когда я увидел ее, в моей голове мелькнула мысль, почему не стали использовать форму обелиска? Это было новое время империи, и центральное место занимал контроль над водой. Знаменитая башня и мосты, построенные Гюставом Эйфелем, Париж, барона Османа. Суэцкий канал и бесчисленное множество других инженерных деяний сформировали представление о том, что такое современный ландшафт в XIX веке. А теперь это был Панамский канал. Историю всех этих достижений часто рассказывают как повествование об инженерии и проектировании, свидетельствующее о беспрецедентной индустриальной эпохе, Однако за техническими достижениями стояли более старые и более фундаментальные идеи. Европа и Америка рубежа XIX и XX веков представляли собой общество на пороге сложной второй промышленной революции. Панамский канал убедил многих в том, что человечество полностью покорило природу и что единственная оставшаяся проблема – просто найти место человека в ней. В своем окончательном варианте Панамский канал представлял собой необыкновенную интеграцию человеческой инфраструктуры и природы. Однако он не мог работать без надлежащего территориального контроля. Выбор шлюзов, а не прокладки канала на уровне моря означал, что вся система зависела от воды, поставляемой рекой Чагрес. Система вынуждена активно управлять землей далеко за пределами зоны канала. В значительной степени это зависит от осуществления суверенитета. Создание озера Гатун, самого большого искусственного водоема того времени, потребовало конфисковать земли, которые затоплялись. Неотъемлемой частью инфраструктуры стали леса, окружающие озеро. которые превращали короткие интенсивные тропические дожди в медленный постепенный сток в резервуары. В своем труде «Международное развитие Китая», написанном в 1920 году, Сунь-Яцен уделил много времени объяснению того, как на его взгляд нужно преобразовать реку Янцзы, поставив ее на службу Новой Китайской республике. Он включил несколько подробных карт различных участков реки и указания, как их следует изменить. Основой этого сложного проекта, который включал трансформацию эстуария с масштабными мелиоративными работами и прокладывание колоссальных каналов для выравнивания реки, была идея водохранилища, которое в итоге стала плотиной Три ущелья. Вдохновленный великими проектами XIX и начала XX века Сунь Ецен писал о том, как пробивать скалы и взрывать препятствия. На протяжении всей работы он пытался доказать, что проект будет экономически выгодным, оценивая как расходы, так и потенциальную ценность, которую принесет обеспечиваемая им экономическая деятельность. Свой подробный план он закончил словами. Такой проект будет прибыльнее, чем Суэцкий или Панамский канал. Появился ориентир для развития. Для воплощения утопического представления таких масштабов требовался достаточно крупный мощный агент, который мог бы распоряжаться ресурсами и управлять территориями, необходимыми для притворения этого видения в реальность. Не случайно попытки частного предпринимательства в XIX веке проваливались. Этим агентом стало государство XX века. Государство, которое могло сотворить нечто столь же дерзкое, как то, что всего несколько десятилетий назад могли вообразить только мечтатели вроде Чернышевского и Герцля. Однако привлечение такого государства имело неожиданный эффект. С каждым шагом. которые люди предпринимали для контроля над природой и выражения все более великой власти над миром воды, они укрепляли свои связи с нею. Чем навязчивее было вмешательство и чем отчетливее оказывалось его воздействие, тем больше общество запиралось в создаваемой иллюзии контроля. В этом постепенном процессе диалектические отношения между силой человека и силами природы преобразили ландшафт. Панамский канал стал не единственным вкладом в такое преобразование, но одним из крупнейших. Он напоминал об утопии из рассказа Мора, острове, который искусственно отделили от суши каналом шириной в 15 миль, вымышленным достижением инженерного дела. На самом деле 15 миль, около 25 километров, не ширина, а длина канала. Но утоп чье победоносное имя носит остров, распорядился прорыть 15 миль, на протяжении которых страна прилегала к материку и провел море вокруг земли. 19 столетие стало вершиной частного предпринимательства, временем концессионных договоров и компаний, естественной эволюции средневековых принципов и их классического наследия. Однако отныне обрабатывать ландшафт в основном должно было новое сильное государство. Слабые связи между человеческим обществом и водной средой, основанные на приспосабливании первого и изменчивости второй, длившиеся почти 8 тысяч лет, подошли к концу. Отныне человеческое общество ожидало предсказуемости, стабильности и контроля. как фундаментальных характеристик республика. Иллюзия, что общество окончательно отделилось от сил природы, требовала, чтобы государство забрало эту силу. Великие проекты установили новый стандарт того, как должен выглядеть водный ландшафт великой страны.